Умывание любовью Каждое утро ты умываешься. Умывайся правильно. Посмотри на себя в зеркало и улыбнись. Почувствуй любовь к себе. Проговори свой настрой. Почувствуй, как тебя наполняет сила. Почувствуй себя здоровой. Умой своё лицо, почувствуй, как ты изнутри засиял. Реально улыбнись, даже если тебе не хочется сейчас улыбаться. И подержи улыбку на лице. Почувствуй улыбку у себя внутри. А теперь освети улыбкой всю себя изнутри. Почувствуй, как свет начинает течь и наполняет тебя. Подыши этим состоянием. Теперь создай себе чувство любви. Пусть это чувство наполнит тебя больше и больше. Продолжай спокойно дышать. Сохраняй улыбку на лице. Дыши любовью к себе. Теперь ты готова начать новый день. Тренируй это, пока не научишься наполнять себя любовью. А потом используй это упражнение по утрам, а также каждый раз, когда тебе будет не хватать любви. Или тогда, когда ты вдруг забудешь, как это «любить себя».